Глава 7 «Ну, деритесь, бестолочи!» — рыкнул злоб, не выдержав затянувшейся паузы. Все же он успел принять ставки от большей части поселения, и большинство почему-то поставили на убийцу. А сам он понимал, что победа, скорее всего, будет завоителем. Все же класс у него, мягко говоря, покруче особенно для открытого боя. Но мужчины решили поговорить. Остается лишь догадываться, о чем они там общаются. Но это всем остальным. Я-то отчётливо слышу и вижу глазами Виктора, что там внизу происходит. «Ты списал меня со счетов», — процедил сквозь зубы убийца. «Я считал тебя своим другом. Но как только ты получил крупицу власти, твоя натура сразу вылезла наружу». «Чего ты, мать твою, такой несешь? удивился воитель, что ожидал увидеть около щита поселения своего врага, призрака. Но тут оказался Виктор. Мужчина внимательно осмотрел округу, не обращая на убийцу никакого внимания. И того это бесило еще сильнее. «На меня смотри!» — в какой-то момент рыкнул убийца, не выдержав такого наглого игнорирования его слов. «Я рассказал тебе, предупредил. А как поступил ты?» «Я попросил тебя удалиться», — махнул рукой Майк. «И что дальше-то? Ты как бы шпионил за мной для врага». Некоторое время мужчины общались. Хотя я бы сказал, что общаться пытался Виктор, тогда как воитель всячески старался его игнорировать. Единственное, что его сейчас волновало, — некий Касп, что пытался проникнуть под купол и даже нанес по нему пару ударов. И убийца злился все сильнее. Его злило то, что бывший лучший друг всячески его игнорирует, не хочет слышать и просто делает вид, будто бы он пустое место. Если атаковать, то прямо сейчас. А вот это уже интересно. Ради эксперимента я попытался передать убийцу свои мысли так, будто бы прямо сейчас нахожусь в его сознании. И это сработало. Глаз призрака исправно передал посланный мною импульс к действию. И Виктор сразу размазался в воздухе, рванув на своего неприятеля. Время разговоров окончено. Давай! сразу послышался радостный крик злоба. Лупи, блядь! Народ, что собрался посмотреть на битву, сразу взбудоражился, и все принули к куполу, чтобы не пропустить ни единого момента боя двух сильных противников. Особенно хорошо, когда ни того, ни другого не жалко. Я же подключился к глазу и внимательно наблюдал за действиями убийцы. Его друг Майкл пока не понял, что Виктор решил поквитаться с ним за старые обиды, которые я нашел у него в воспоминаниях. Так что право первого удара в любом случае за моим подопечным. Чинг!» Кинжал от скорости размазался в воздухе и устремился прямо в незащищённую шею воителя, но в последний момент на его пути появился огромный двуручный меч. Он с легкостью отбил удар и сразу попытался нанести ответный. Но к этому моменту убийца мгновенно переместился в соседнее здание, слишусь с его тенью. «Ты выбрал скользкую дорожку!» — рыкнул Майкл, и, зная повадки друга, взмахнул мечом и отправил в разные стороны разрушительную волну, отчего стены домов покрылись трещинами, и все в радиусе 20 метров обратилось в прах. Силён, тут вопросов нет. И навыков у него точно больше одного, так что я бы не стал ставить на убийцу. Хотя Виктор не стал просто так сдаваться. Из тени уцелевшего дома в сторону воителя вылетело несколько отравленных кинжалов. Большую их часть поймала возникшее перед латником силовое поле, но минимум два успели ударить по броне, плотно вонзившись в толстую сталь. Вот только воитель легко смахнул их и тут же вычислил, где расположился убийца. Пересечь 30 метров меньше, чем за секунду, ему не составило труда. Но к этому моменту Виктор снова слился с тенями, и уже из них прямо в спину друга попытался вонзить свои бесконечные отравленные клинки. Я в это время все так же сидел в голове парня и понимал, что это лишь обманный маневр, и основная атака будет чуть позже и чуть подлее, чем просто удар в спину. Майк среагировал молниеносно, будто бы знал, где появится его товарищ, и потому удары эти легко парировал взмахом меча, а затем попытался ответить, но лишь впустую перерубил кирпичную стену, по которой секунду назад была его цель. Виктор же сразу после отвлекающей атаки снова переместился за спину воителя и активировал один из своих навыков — ядовитое облако. Пусть площадь поражения у него невелика, но зато бороться с эффектом крайне сложно. Облачко появилось вокруг мужчины в считанные мгновения, и вместо того, чтобы начать рассеиваться, начала проникать сквозь стыки брони прямо к намеченной заклинателем цели. «Сука!» взревел латник, испытав нестерпимую боль, что с каждой секундой лишь усиливалось. «А не надо было списывать меня со счетов!» — прокричал убийца, что сразу переместился на безопасное расстояние и слился с тенью. Он понимал, что товарища так просто вряд ли получится убить, и потому потратил на создание облака довольно много манны. Воин заорал от боли и, выронив из рук меч, упал на колени. Только после этого Виктор решил показаться из укрытия и нанести последний решающий удар. «Я позабочусь о Джесс, и о поселении, и добуду золотую стелу, как ты хотел», — тихо проговорил он, занеся над головой окровавленный и усиленный тьмой кинжал. Воитель так и сидел на коленях, его плечи судорожно подергивались, а каждый его вздох отдавался приглушенным хрипом из-под закрытого забрала шлема. «Ты дурак, Виктор», — прохрипел Майк, помотав головой. Ты дурак, если думал, что первого воителя можно вот так просто убить твоими детскими фокусами? Голос его постепенно становился все жестче, и прежде чем убийца успел опустить свой клинок, доспехи покрылись множеством светящихся рун. Вся броня засветилась, и стыков начали вырываться в неудержимой безумной энергии, и не успел Виктора помниться, как его товарищ уже поднялся на ноги и повернулся к нему лицом. Я неуязвим! Ты забыл? проручал он, стремительным движением вцепившись латной перчаткой в глотку другу и подняв его над землей на вытянутой руке. «Нет силы, способной остановить меня!» Его латы завибрировали от перенапряжения, и облачко яда вырвалось из-под брони, направившись обратно к убийце. Перчатка сжималась все сильнее, а яростный взгляд воителя говорил лишь о том, что дни Виктора сочтены. Еще немного, и голова его отделится от тела, и если он и сможет как-то сбежать, яд завершит начатое в любом случае. Так что мне пришлось вмешаться. Другого такого шанса не будет. И в любом случае есть смысл попытаться одолеть непобедимого с виду врага, пока он находится вне своего поселения. И потому на секунду заскочив в производственный цех, я рванул в портальную комнату. Яркая вспышка, и вот они двое прямо передо мной. Стоят, обнимаются и пытаются друг друга убить. Воитель яростно смотрит в глаза Виктору а тот, в свою очередь, изо всех сил рубит ему руки своими кинжалами, высекая из брони снопы искр. Хм! Я аж подскочил от неожиданности, когда прямо у меня за спиной послышался вежливый кашель. И потому, достав из инвентаря Гасила, сразу приготовился к бою. Успокойтесь, Касп, я не ни причиню ну, никому вреда. За моей спиной действительно притаился какой-то мужик. Но пусть говорил он вежливо и нападать вроде как не собирался, Гасила я все же не убрал. Вам бы тоже остановиться, обратился он к сцепившимся товарищам, но те не обратили на него никакого внимания. Впрочем, раз он не нападает, никто не обратил на него внимания. Воитель все так же продолжил расправляться с предателем, а я продолжил то, ради чего пришел. Ты не должен этого делать, Касп, повысил голос странный мужик в черном балахоне. Что за Сюр вообще происходит? Откуда он вообще тут взялся? бомбой ты все равно убьешь здесь только виктора черт про бомбу знал только я причем она пока в нематериальной форме и заложить ее хотел так чтобы они и узнали только в момент взрыва бомбы удивленно повернул голову майк песку мужик ты кто выше такой я почувствовал как незнакомец растянулся в улыбке лица его под капюшоном не видно его скрывает созданная магией тьма В противном случае, как минимум, общие черты я бы точно смог разглядеть. В целом, незнакомец не выглядит каким-то опасным или агрессивным. Видно, что он с какой-то целью пытается нас помирить. А вот зачем, остается лишь догадываться. «Я провидец. Не хочу, чтобы вы меня выслушали». Спустя пару секунд неловкой тишины проговорил, наконец, мужик в черном балахоне. «Но...» В следующее мгновение он достал из инвентаря щит и отбил шипастый шар, что устремился ему прямо в пах, причем сзади. Без обид. Просто когда говорят о предсказаниях, стоит проверять, появился я за спиной мужчины. Изначально я хотел ему втащить и заорать что-то вроде Ха! А почему это ты не смог предвидеть? Но он предвидел. А значит, не врет, ведь достал он щит действительно заранее. Но бомбу я все равно заложил. Плюс не забыл вернуть призначный глаз в инвентарь убийца мне теперь совершенно неинтересен. Так что пусть ускакивают хоть на все четыре стороны. Теперь у меня в руках детонатор, и стоит мне нажать на кнопку Все здесь взлетит на воздух. Главное успеть спрятаться в портал или отлететь подальше. Хотя, по словам правица, воитель вполне может выжить после взрыва. Ну да ладно. Так доверять незнакомому хрен пойми, кому тоже не стоит. Тем более уверен, видеть будущее на сто процентов он не может. Так лишь вероятности того или иного события, не более. То, что я попытаюсь зарядить ему по яйцам, можно было угадать и без какого-либо дара. Такова моя суть. По-другому с незнакомцами я не знакомлюсь. — Да, я вижу будущее, Касп, — спокойно продолжил провидец. — Я жду тебя здесь вот уже несколько часов. — Касп, — увидел меня наконец воитель, — и сразу отбросил в сторону своего недавнего противника. Тот шумно вдохнул воздух и растворился в тени, даже не коснувшись пола. «Ты тот ублюдок?» «Я тот ублюдок, да», — не стал уточнять я. «В любом случае, это будет правда». «Вам нет смысла сражаться сейчас», — перебил наш разговор незнакомец. «Вы не враги. Настоящий враг человечества пробудился, и теперь все мы в опасности, как вид». «Я заберу твою стелу!» — взревел латник и сорвался с места. Я же активировал демонтирализацию и пропустил стремительную тушу сквозь себя. Не забыл также и гасилом добавить по затылку. Но воитель легко отбил удар. Впрочем, я ни на что и не надеялся. — Ох, ладно, я это предвидел. И ни на что не надеялся, — устало покачал головой провидец. Но попытаться стоило. Сразу после этих слов за его спиной вспыхнул портал, и мужчина мгновенно исчез. Воитель взревел, начав крушить своими способностями все вокруг. Меч его покрылся с полохом энергии, доспехи засверкали, и из каждого стыка брони повалила безудержная мощь. Каждый взмах меча обрушил стены зданий, заставляя бетон плавиться, и пускал в разные стороны энергетические волны. Все это происходило довольно быстро, и потому меня пару раз зацепило. Треть здоровья за пару сотых секунды — больно. Но еще больнее стало ему когда я, наконец, прожал кнопку на детонаторе. Буду еще слушать всяких провидцев, херомант херов. Грах. Хм. Касп, Эва, взбери. Стоило мне отправить сообщение, как за спиной открылся портал, который меня тут же и затянуло. Надо подлечиться. Улететь на достаточное расстояние не удалось, и потому взрывная волна снесла еще несколько процентов от шкалы здоровья. И потому я сразу развернул ауру вампиризма на максимальную дальность и силу. Энергия потекла сразу из нескольких сотен призраков, и на душе сразу стало легче. «Ну как?» — поинтересовался Бурый. Он пока не заметил, что чем он ближе ко мне, тем быстрее я выкачу из него силы. Но ничего страшного, оклемается потом. Что примечательно, стоило мне исчезнуть, как наши алтари сразу начали крошить груду камней, под которой похоронила воителя. Команда тут же создала область тьмы, чтобы ему было труднее выбираться из-под завалов, тогда как огненный маг обрушил всю мощь своего алтаря пламени прямо в это черное облако, за что получил подзатыдник от девушки. все же огонь, пусть и незначительно, но разрушает тьму своими яркими вспышками. Что как? Живой, походу. Сообщение от системы мне так и не пришло. А значит, где-то под обломками здания сидит вполне себе невредимый воитель. И ждет, когда я, наконец, приближусь. Пойду еще бомбу попрошу. «Последняя!» — сразу появился у меня за спиной Антон. «Больше не дам. И то, что ты взял, не надо было брать». «М?» — я. «Почему?» «Потому что это была не бомба. Ты описание читал?» «Хм. Как-то не до того было, если честно. Нашёл рюкзак, рядом штука с красной кнопкой для активации. А значит что-то взрывоопасное? Но, по словам Антона...» Этот рюкзак оказался переносной электростанцией. Новый образец, еще ни разу не испытанный. По идее, должен быть способен запитать небольшой городок и подавать бесперебойное напряжение в течение нескольких дней без дозаправки. А удаленное управление при помощи детонатора для того, чтобы можно было брать регулярную оплату за день пользования электроэнергией. Удобно, ничего не скажешь. А еще можно активировать с его помощью электроловушки или что-то вроде того удобно вот только оно взорвалось и взорвалось очень даже мощно ну вот испытал пожал я плечами и спасибо что не стал испытывать бомба есть нормальная да есть но в взрывчатке маловато и неуправляемая если что махнул рукой парень и вручил мне какой то бесформенный сверток с кнопкой а активировать как удивился я все же кнопка расположилась на самой бомбе и судя по всему для подрыва я должен нажать ее лично «Вот этот момент не успел доработать, да?» невозмутимо проговорил Антон и поспешил скрыться. бомба, Обычная. Описание. Может взорваться, а может и не взорваться. Задержка после нажатия кнопки неизвестна. Делал наспех. Извините уж». «Точнее, название и не придумать. Идеально подходит к этому изделию. Причем как по внешнему виду, так и по функционалу. Но делать нечего». Надо использовать все возможности. Приземлиться сейчас и спалить там все к хренам собачьим — это запасной план. А вот если следовать основному, надо разобраться как-то своими силами. Мана в алтарях вот-вот закончится, так что бомбу придется использовать в любом случае. Вот только как это сделать и не прожариться до хрустящей корочки самому? Пусть это и говнобомба, но сделана она по рецептуре Николая, так что бахнуть должна, ой, как сильно. Олег! позвал я Бурова. «Есть идеи?» Мужчина принял сверток и некоторое время чесал затылок, читая описание. «Вообще есть одна», — улыбнулся он. «Но нужно попросить Гошу быстро кое-что вырастить». «Прости! Прости меня, брат!» Из кромешной тьмы послышался знакомый голос и спустя пару секунд раненого воителя коснулись руки убийцы это снова он он внушил мне свои мысли я не смог противостоять этому такого больше не повторится воин некоторое время смотрел на своего друга а затем кивнул своим мыслям и заозирался по сторонам проедет прав врагов у нас хватает так что нет смысла вот так глупо идти друг против друга прохрипел майк где мы сейчас взрыв помню а вот потом виктор видел этот взрыв со стороны причем он был уверен что его товарищ умер там но все равно попытался того отыскать и нашел в подвале единственное хоть как то уцелевшее помещение вот только как выбраться отсюда воителю да еще и с многочисленными ранениями пока непонятно на выпей убийца вытащил из нотаря сразу несколько флаконов взялись здоровья подобные запасы он всегда держал на черный день И вот он настал. Теперь снова придется распаковывать картошку, а не просто закидывать ее в рот и ждать, когда выпадут новые зелья. Здоровяк одним махом осушил сразу несколько флаконов и растянулся в довольной улыбке. — Не торопись. Пару минут на восстановление надо, — остановил его попытку встать Виктор. — Я пока продумаю, как нам отсюда свалить. — И разобраться с теми ублюдками. Вырезать поселение подчистую, — рыкнул воитель. «Я их так не оставлю, слабаки!» «Обязательно вырежем», — оскалился Виктор. А да затем уничтожим все поселения и заберём все стелы. Не парься, все это впереди». Но его речь прерла яркая вспышка. В темном углу, примерно в трех метрах от развалившегося воителя, с треском, пуская в стены разряды тока, открылся портал. Воин сразу подскочил на ноги, но схватился за раненую руку, из которой торчал здоровенный кусок арматуры а убийца слился с тенью, приготовившись резать всех, кто только рискнет появиться из портала. Но вместо кого-то оттуда выпал довольно крупный цветочный бутон, и сразу после этого портал закрылся. «Что за...» — тихо проговорил воитель, разглядывая непонятный предмет. Тем временем бутон приоткрылся, и внутри него оказался невзрачный сверток. с красной кнопкой посередине. Этот же цветок сразу судорожно начал молотить по свертку пытаясь достать до кнопки, но безбожно мазал, тыкая куда угодно, но не по ней. Спустя несколько секунд портал открылся снова. «Дебилы!» — послышался приглушенный голос из пространственного разлома, а следующую секунду из него показалась длинная палка. Она судорожно начала шариться по округе, но ровно до тех пор, пока не наткнулась на раскрытый цветочек в метре от портала. «Ага! Нашел! снова донёсся ликующий голос из портала. «Ща ебанёт!»